Глава 17, в которой начинается кое-что интересное. «Значит так, сейчас быстро одеться и собраться возле крыльца. На все про все даю пять минут. Бегом!» Гаркнул Шибко после своей речи насчет хорошего поведения, кармы за любые выкрутасы с нашей стороны и после внезапно всплывшего будто тенятся Гамлета Зайцева, о котором сто лет уже никто ничего не говорил. Причем Зайцев в этой схеме выполнял роль напоминалочки. Мол, накосячил пацан, отбился от группы, и все. Нет пацана. Да уж. И при жизни его не особо любили, и теперь, скажем прямо, сильно никто не горюет. Даже вопрос смерти замялся очень быстро. Нет, оно понятно. Клячин не дурак, знал, что так и будет. Да и мне оно, как бы это не звучало, на руку. Просто, ладно, черт с ним. Самые интересные получекисты, в отличие от подопечных Шипко, самостоятельно по субботам уезжают из школы. Вернее, до города их подвозят, конечно, потому как из этой лесной чащи самостоятельно до цивилизации, только если на палочке доскачешь. Но потом товарищи будущие разведчики просто рассасываются кто куда хочет, а некоторые даже домой ездят, насколько я понял по обрывочным беседам. Вон тот же Володя Крепыш. Им, конечно, запрещено рассказывать родственникам любую информацию, но сам факт. То есть в получекистах руководство не сомневается. Хотите домой? Мамки под юбку пироги есть? Да пожалуйста. Или к жене? По возрасту курсанты прилично старше нас, дед Домосов. Ну, у кого, само собой, этот дом в Москве? Я так понял, издалека никого и не было среди слушателей школы. Кроме группы бывших беспризорников. Вот тут как раз чекисты озадачились серьезно. Меня из-под Свердловска забрали. Остальных тоже из разных точек. Бернес, он вообще из жемчужины на море, где он провел последний год, прикатил. — Опять мы организованной группой поедем? — тихо буркнул подкидыш. Даже неприлично как-то, товарищ старший сержант государственной безопасности. Не дети малые все-таки. При этом Ванька, активно демонстрируя недовольство всем остальным, особенно понасочу успел бросить в мою сторону торжествующий взгляд. Именно этого момента мы с ним и ждали. Когда подкидыш позвал меня в коридор ночью, после собрания и продуктивной беседы с Клячином, я ожидал уточняющих вопросов. Просто мой рассказ в той версии, которую я преподнес ему и Бернесу, имел много белых пятен. Ну, не считая истории из детства. Остальное же сводилось к следующему. Скоро будет трендец. Какой? Точно не могу сказать. И мы должны этот трендец предотвратить. Как? Извините, пацаны, без подробностей. Главное хорошо учиться, быть впереди всех, и потом благополучно отчалить для службы Родине в Берлин. Так как время поджимало и нас могли хватиться, в курс основного дела я ввел их очень быстро, посвятив большую часть трагичной истории детства. Теперь, возможно, подкидыш полежал в темноте, покумекал и понял, Ревотов тянет их в какую-то авантюру. Потому поперся выяснять, не дождавшись утра. А нет, вовсе не с такими беседами явился Иван. — Слушай, Ревотов, я тут кое-что подумал, — выдал подкидыш, когда мы с ним забились душевую. Лучшего места во всем доме не нашлось, а на улицу идти спалимся. — Пока крысу не нашли, спокойными быть не можем. Какая уж тут учеба, одни нервы. «Слово лишнего не сказать. Видишь, какое дело?» «Ты говоришь серьезно все? Родина нуждается?» «Это ладно. Я, конечно, не думал, что когда-нибудь у моей родины такие хреновые дела настанут. Но что и помощь Ваньке Подкидыша понадобится. Мне казалось наоборот. Чем меньше я о родине думаю, тем ей спокойнее живется. Но ха, история еще твоя эта. Про товарища. Как его?» «Бекетова», — подсказал я детдомовцу. «Ага». Он щелкнул в воздухе пальцами. «Да, про него. Ежова, говоришь, того, и гляди, пустят в расход. В общем, со всех сторон прижимают. Нет, Реотов, нам надо быть спокойными, что крыса обнаружена и обезоружена». «Ух ты!» — подкидыш тихо засмеялся. «Ты погляди, я прям как Есенин или Пушкин». Ванька со значением посмотрел на меня, дабы убедиться, оценил я его внезапно набирающие обороты образованность. Я всем своим видом постарался показать, что не только оценил, но и впечатлился. Кстати, не лукавил ни разу. Всего лишь месяц назад Ванька слова с помощью мата связывал и ныл постоянно. А теперь ты погляди, совсем другой человек. Аж гордость берет займу Самуиловну. Старуха просто чертова волшебница, иначе не скажешь. «Какие предложения?» «Ты ведь не просто так в ночи топал к моей комнате. Рисковал, можно сказать. Подыграл я подкидышу». «Это да». Он по-деловому кивнул. «Риск немалый. Если Панасыч увидит, я сдохну, бегая совраской по всей территории школы. Или на перекладине во время пятидесятого подтягивания. Но мы товарищи, иначе нельзя. Так вот, есть план». Подкидыш еще больше наклонился к моему уху. Хотя мы и без того едва ли не на головах у друг у друга сидели. Хорошо, что никому в голову не придет мыслить и мыться в такое время. А то был бы номер, блин. Крысу надо подтолкнуть к очередному доносу, понял? Но здесь, в школе, нет таких возможностей. Нам нужно будет устроить ему ловушку, когда выйдем в город. «Как, если меня Клячин заберет?» Ответил я, еще не предполагаю что Клячин как раз на три недели забьет на Алешу Реутову полностью. «Да и черт с тобой! Ты не особо и нужен, я сам подсуечусь. Просто придумаем ситуацию, которая крысу выманет из норы, которая как приманочка вытащит эту падлу с Лешки». «Которая...» «Все, все, понял». Перебил я поток метафор и образных сравнений в исполнении подкидыша. «Хочешь взять его на дурака?» «Согласен. Разумно. В школе действительно такую ситуацию создать сложно, потому как надо закинуть определенную информацию каждому из парней, но чуть с разными деталями. И должна быть эта информация максимально достоверной. А потом, что в доносе всплывет, то нам настукача и укажет. «Крыса наша вовсе не дурак. Видишь, сколько времени сидит, носа не высовывает». — Ну ты, — Ванька с уважением кивнул, — прямо чистый Макиавелли! На том мы с ним разошлись. Единственный нюанс — уже перед тем, как вернуться в комнату, я задал один вопрос. — А почему ты без Бернеса пришел? Просто буквально пару часов назад я, Марк и Подкидыш решили, будто мы команда, которая пойдет в одну сторону, к одной цели. — Так всех проверить надо. — Ты, кстати, пока сильно-то не тренди. Бернес вроде свой человек, но... «Как крысу поймаем, так уже можно и делом заняться». Невозмутимо пожал плечами Ванька, а потом развернулся и пошел в сторону своей комнаты. Я немного завист в тот момент. Для себя уже решил, что Марк крысой быть не может. Еще во время первого разговора, который у нас с ним состоялся. Но в жизни всякое бывает. Прав, Иван. А сам подкидышь. Ну, если среди остальных детдомовцев никто на проверке не спалится, то тогда вопросы будут уже к нему. Той ночью ни я, ни Ванька еще не знали, что нужного момента придется ждать аж три недели. И вот он настал. Поэтому дед-домовец бросал на меня многозначительные взгляды. Намекал, мол, операции вымани крысу из норы на чита. — Ты, Разин, на приличном вообще не заикался, растуды твое туды! — ответил воспитатель на претензию Ивана. Так как для того, чтобы сообщить новость о выходе в город, Шибко собрал нас сразу после завтрака, то и стояли мы, конечно, явно не готовые к прогулкам. «Товарищ старший сержант государственной безопасности, а нам какую одежду выбирать? Нарядную?» С серьезным лицом поинтересовался Ленька. «Вот он, кстати, в отличие от подкидыша, реально не глумился. Он спрашивал искренне. Большой вообще не изменился. Имею в виду, если оценивать его поведение с первого дня нашего пребывания в школе. Как был Дубоголовым, так и мы остался. Особенно это бросалось в глаза на фоне остальных детдомовцев, которые росли в плане возможностей и способностей семимильными шагами». К примеру, тот же Корчагин оказался одаренным пацаном в направлении радиотехники. Просто чертов Кулибин, честное слово. Если его по необходимости закинуть к врагу без средств связи, он за пять минут соберет передатчик из еловой ветки, сломанной лыжи и оленя. Причем олень будет выступать в качестве антенны. Степа тоже преуспел. Он делал охренительные успехи в гуманитарных науках. Все эти международные отношения, география и остальная лабуда у него стали самыми любимыми предметами. Ну, Бернес, понятно. Тот просто изначально соображал лучше остальных, а потому пер на отлично по всем предметам. Теперь еще сошелся с одним из академиков на почве интереса к созданию уникальных шифров, основанных на обычной математике. Седобородый мужичок, у которого научных степеней и регалий было столько, что задолбаешься перечислять, от соображалки Бернеса просто впадал в эйфорию. Подкидыш, что казалось вообще неожиданно, запоем глотал книги. Он читал их при каждой возможности. Иногда даже ночью, пока его соседи по комнате не настучали шибко, «Мол, угомоните вашего любителя мировой литературы, ибо спать невозможно. То фонариком подсвечивает, то по подоконнику лунный свет ловит. Один раз чуть не довел бедного получекиста до инфаркта. Тот стал поссать, а по комнате Ванька, закутавшись, просто не рассекает. Он просто читал в тот момент короля Лира и решил погрузиться в подходящее состояние, дабы почувствовать всю глубину великого творения Шекспира. Просто у него выполняла функцию королевской мантии. «Ты чего орешь, придурок?» выдал он бедолаге, который с просони и с перепугу забыл, что привидений, согласно существующей идеологии, как бы не бывает. Получекист, с которым в темноте начало беседовать белое нечто, да еще хриплым голосом, а подкидыш слишком вжился в роль. Вообще чуть штаны не наложил. В общем, все изменились, кроме Леньки. Большой остался точно таким же, как был в день приезда. Мне кажется, я, кстати, начал понимать логику чекистов и тот отбор, который они устроили детдомовцам на начальном этапе. Товарищи НКВДшники нашли парней, не имеющих родственных связей, вообще никаких. У каждого из нашей группы родители уже по какой-либо причине умерли, и это было известно точно. Даже про мать Корчагина, которая реально его к церкви принесла ребенком. Она потом всплывала пару раз в его жизни каким-то удивительным стечением обстоятельств. Тут подкидыш, конечно, присочинил, будто Матвей ее никогда не видел. А потом женщина эта замерзла на улице. То есть ни один из нашей группы не зависел от любых проявлений чувств или эмоций в сторону хоть кого-то. Мне кажется, в случае детдомовцев, находившихся в школе, вообще говорить про любовь и эмоции глупо. А люди, не имеющие привязанности, вполне способны приобрести эту привязанность к тому, куда им долго и упорно будут тыкать пальцем. Например, к партии, к родине опять же. Смотрим дальше. Каждый из детдомовцев имел некоторые предрасположенности к различным наукам. Как это вычислили чекисты? Да хрен его знает. Может, опрос по детским домам проводили? Не суть. Кроме того, все пацаны из нашей особой группы отличились в тех профессиях, если это можно так назвать, которые уголовно наказуемы, но в некоторых ситуациях весьма полезны. Подкидыш – карманник от Бога. Бернес – форточник, да еще и скрипач – Корчагин, как оказалось, в очередной раз сбежав из детского дома, а делал он это постоянно, прибился к какому-то карточному шулеру, гастролирующему по Черноморскому побережью, и год таскался с ним. Видимо, так у Матвея устроен мозг, что всего лишь за 12 месяцев он превзошел учителя. И дело не только в ловкости или реакциях. Корчагин по малейшим мимическим реакциям лица понимал, что у игрока в руках. Не в точности, конечно, но тем не менее... Ну и ловкость тоже никто не отменял, как и умение феерично блефовать. Иванов Степан, он же Рысак, удивил меня больше всех. Просто этот пацан всегда был крайне молчалив и особо не выделялся ничем. А выяснилось в итоге, он охренительный мастер перевоплощений. В полном смысле этого слова. Данный факт вскрылся на очередном уроке актерского мастерства, где Степану нужно было сыграть роль старухи. И бляха-муха, без грима, без специальной одежды, без подготовки, буквально через пять минут, которые потребовались Иванову, стоявшему к нам спиной, чтобы настроиться, он сотворил чудо. Мы в полном офигевании увидели перед собой старуху. Уголки глаз Степана опустились, рот вдруг куда-то втянулся, будто у рысака исчезли все зубы разом. Нос зрительно заострился, а на лице появились морщины. «Ах ты ж чертяка!» подскочил от неожиданности на месте Ванька. «Ну ты! Фух! Напугал! Чуть не обосрался, зуб даю!» «Это как?» Даже Бернес, который вообще мало чем удивлялся, выглядел растерянным. «А это, друзья мои, дар данный степанус выше Талант! Искра!» Ответил вместо рысака наш преподаватель по актерскому мастерству. «Мы, конечно, после урока начали Иванова пытать, дабы выяснить, откуда такое у него взялось». До года три побирался!» «Пожал он плечами. все «Все по-разному подают!» Кто-то старух жалеет, кто-то коллег, кому детишек жалко. Да и возле церкви просто так не встанешь. Пришлось крутиться. В общем, у всех пацанов что-то было. У Леньки не было ничего, тем более очевидного. Да еще и туповат оказался он на самом деле. Как я вообще мог переживать, будто он способен стать лидером? Да, высокий, крепкий, сильный. Говорил Большой, часто с толком, с расстановкой, создавая видимость некой житейской мудрости но только в тех вопросах, которые житейских дел не касались. С обучением у него тоже особо не задалось. Однако оказался же как-то Ленька в группе. Уже понятно, нас всех не просто так выбрали. Пока что я лично не врубался, в чем суперсила этого парня. Соответственно, на его вопрос про одежду Шибко даже не разозлился. Воспитатель знает, что Ленька ни черта не подкидышь. У него соображалки не хватит Панасыча задеть. Если он спросил про одежду, то именно это имеет в виду... — Одежду. — Шибко задумчиво пожевал губами. Потом указательным пальцем почесал бровь. — Да, может и правда. Нарядную. Мы на Красную площадь поедем. Буду вам, дуракам, мавзолей Владимира Ильича показывать. И снаружи, так сказать, и внутри. — Как мавзолей? — у По подкидыша аж лицо вытянулось после такой новости. — Выходной же, товарищ старший сержант государственной безопасности. Я думал, мы в кино пойдем, к примеру, или в цирк, может. И так столько времени сидели в четырех стенах, как политзаключенные. Вроде никого не убили, а наказаны». «Кино — это хорошо», — шибко кивнул с умным видом. И вроде бы даже не разозлился, чисто внешне. Но по интонации его голоса сразу стало понятно. Сейчас Ваньке хорошо так прилетит. «И цирк неплохо. Только у нас разин своих тут клоунов хватает. Один ты сплошная клоунада, в рот те ноги». — А за сравнение с политическими заключенными? Воспитатель шагнул к подкидышу, затем резко сунул ему под нос кулак. — Еще раз услышу ядрить твое налево такие выраженица. Познаешь всю тяжесть крепкой пролетарской руки. — Да какой из вас пролетарий? — не выдержал я. — Главное, нас ругаете, а сами тот же цирк устраиваете. Изображаете тут деревенского простачка. По вам же видно, вы из... Хотел сказать благородного сословия, но вовремя тормознулся. Хрен его знает, можно ли такой вслух говорить. С одной стороны, в своей короткой беседе с Эммой Самуиловной Панасыч конкретно вел речь о том, что круг общения у них со старухой прежде был общий. А уж в этой тетке дворянские корни за пять километров видно. Да и насчет фамилии тоже имелись кое-какие намеки. Мол, Шибков вовсе не шибко ни разу. Но Эмма Самуиловна это одно. Да и потом оба они, и чекисты, и учительницы, не знали, что я французский язык могу понимать. Справедливости ради я сам был не в курсе. Вернее, они говорили свободно из-за уверенности, будто деддумовцы точно далеки от лингвистических талантов и полиглотами никак не являются. Поэтому, может, и трепались свободно, искренне считая, что их не спалят. «Видно? Видно, что я откуда? Договаривай!» — сказал Панасыч подозрительно спокойным голосом. «Ага, нашел дурака. Знаю я его эти флегматичные интонации. Потом загребешься расплевывать последствия. Из образованных до интеллигентных!» Выкрутился я и сразу добавил. Мне так кажется. А, ну так ты как тот мужик, который, когда гром гремит всякую чушь, думает тоже крестись. Говорят, помогает. Шипко договорил и сразу переключился на остальных деддомовцев. Мне еще раз повторить: бегом! На сборы пять минут. Пацаны, недолго думая рванули по лестнице на второй этаж, где находились наши комнаты. Я тоже рванул, но спиной чувствовал взгляд Панасоча. Он вообще все эти три недели был не менее странный в отношении меня, чем факт отсутствия Клячина пропавшей Бекетов. Шибко почти не разговаривал со мной. Если возникала необходимость обратиться прямо, делал это вскользь, быстро. Вот и сейчас. Ему явно хотелось поставить разговарившегося подопечного на место, но обошлось короткой безобидной фразой. Все они, короче, были странными. Даже Цыганков испарился. Вообще за все время его ни разу не встретил. В мире чекистов, наверное, шли сложные геополитические процессы. Один пласт поехал вперед, столкнув другой пласт в бездну. «Черт с вами!» – буркнул я себе под нос. «У меня сейчас поважнее дела имеются». План по провокации крысы мы с подкидышем придумали сразу, и теперь оставалось лишь воплотить его в жизнь.